Глава 4. Алпаслан. Башкаракул-Лукчу-Серденгичи. Что есть вино? И кто мне даст ответ? Оно решение одной или причины бед. Ведь говорят, что с ним порой невыносимо жить, но будь всегда за тех горой, с кем веселее пить. Серхас чувством читает популярные среди молодежи рубаи, одновременно скобля голову от точным добритвой остроты кинжалом. Подбородок уже выскоблен до синевы, и вот и взялся теперь за макушку. «Осторожней со словами, брат. Ты же знаешь, я не под страхом казни не пьют вино в походе». Э, башка, ракол лукчу, пусть радуются, что я после сегодняшнего и вовсе не напился. Ох, дорого нам стала смерть командира Склобинов». «Кого?» «Вражеского командира, кого же еще? Ты же сам его срубил». «Да нет, как ты их назвал? склабинов то А разве ты не знал баши?» Эй-я-сакалаби, или склобины. Когда-то и лехи, и руги, и рагорцы были единым народом, довольно известным на Востоке. Более того, в Халифате специально покупали мальчиков-склобинов и растили из них воинов для тяжелой пехоты. Помнишь широкий историй, командир? Легкие всадники Пченги из зависимых кочевых племен начинали бой в первой линии. Ее называли «утропсового лая». Затем следовала вторая линия, состоящая из конного ополчения, наибов и их слух, наподобие наших сипахов. Помню. День помощи. Вот. А в третьей линии маршировала тяжелая пехота с огромными штурмовыми щитами и длинными копьями. Вечер потрясений. Так вот, ее предпочитали формировать из мальчиков-склобинов. А сегодня их потомки нам как раз и врезали. Да. Выходит, они были как ени Выходит, так. На пару мгновений повисла тягостная тишина. Ее прервало рассерженное шипение. Серхат порезался и отбросил в сторону кривой кинжал. — А все ж таки, Алпаслан, ты молодец. Такого воина лично обезглавил. Жаль только, с клабины отбили тело. Да они не просто тело отбили. Они нас всех едва не перебили. Из боя вышло менее трех десятков моих серденгитчей. После гибели командира часть панцирных всадников буквально взбесилась. Дрались столь остервенело, будто презирали смерть. Раздраженно поморщившись, коснулся виска. Его проброздила глубокая царапина. А ведь если бы не крепкий маленький шлем под дюльбендем, которые они, тем не менее, прорубили. Да, ударили всадники страшно. Если бы не подоспевшие к нам братья-стрелки, еще неизвестно, болтали бы мы с Серхатом сейчас или остались бы там, на поле перед воротами. Ну, так или иначе, клабины Вот ведь забыл. Отбили тело вождя и сумели отступить в крепость. Не все, конечно, но около сотни всадников и полторы пехоты точно спаслись. А пыл азепов и сердингитчи, пытающихся на плечах отступающих ворваться в укрепление, остудил плотный залп со стен, Откуда-то подоспели стрелки с клабинов. Впрочем, разве не понятно откуда? С южной стены, где они с большой кровью для штурмующих также отбились. Да. Еще раз взглянув на насвистывающую руба и бреющую макушку серхата, я с болью в сердце вспомнил лица павших сегодня воинов. Лица Бибарса, Алпа, Арыкана. Десятника мечников нанизал на палаш убитый мной полководец, а командиры стрелков и хумбараджи пали под клинками панцирной конницы. От тяжелых воспоминаний меня отвлекли осторожные шаги, раздавшиеся слева. Рука тут же легла на рукояти Итагана, хотя чего можно бояться в сердце огромного лагеря султанской армии? Разве что Склобинов настолько озлила смерть их командира, что они решили достать меня прямо здесь. Да нет, это глупость. Между тем в свете костра показался источник насторожившего меня шума. Высокий вестовой, одетый, однако, чересчур пышно для обычного бойца. Чауш. Господин алпослан, учтивый поклон и легкая улыбка, вас приглашают к себе Стамбу Агасы. Беркерага? муж матери, Да это же... А впрочем, кто еще мог отправить именно за мной благородного всадника Чауша? Так не будем же заставлять ждать столь достойного мужа. Командир корпуса Ени Чиро не изменился с нашей последней встречи. Это в прошлый раз я его еле узнал. Годы берут свое, и некогда поджары Беркерага раздобрел. На его лице с тонкими чертами явственно проявились морщины. А густая в прошлом черная борода засеребрилась с седыми волосами. Зато движение Стамбу-Агасы сохранили прежнюю грацию и пластичность искусственного воина. «Заходи же быстрее в шатер, гордость очей моих!» Несколько торопливо шагнув навстречу, отвечаю искренней улыбкой на столь радушное приветствие и заключаю в объятие распахнувшую руки Беркирага. «Ты возмужал, мой мальчик, возмужал. Что же, гость священен, так быстрее садись к накрытому дастархану. Ты не увидишь здесь ни свежих фруктов, ни домашних сластей, что так любил в детстве». Зато я могу угостить тебя дивным пловом. А под пресные лепешки отлично пойдет кебаб из бараньих ребрышек. А вот к ним острый соус с томатами и чесноком. Нет, мы неплохо ели на марше. В походных котлах всегда варила жирная шурпа. А в казанах поспевал плов жирной бараниной. Но до такой роскоши нашей еде было очень далеко. Один только запах едва ли не лишил меня чувств. Запах исключительно дорогих приправ и нежнейшего, самого сладкого и жирного мяса молодого ягненка. А уж о таком деликатесе, как зажаренные на углях с дурманящим запахом дыма и истекающей обжигающим соком барани ребрышки, мы могли лишь мечтать. Меня не пришлось уговаривать. Взяв горсть жирного, пряно пахнущего плова, я сглотнул набежавшую слюну и тут же отправил в рот невероятное, самое вкусное из того, что я пробовал когда-либо яство. Впрочем, я изменил свое мнение, оторвав зубами от ребрышек первый кусок мяса, до того макнув его в соус. На пару минут я забыл обо всём на свете. Кроме ароматного плова и кебаба, я метал еду в рот, словно в животе у меня вдруг появилась бездонная бочка. Одним словом, лопал много и с удовольствием. И лишь поймав насмешливый взгляд хозяина, сознал, что веду себя неподобающим образом. Следующий кусок мяса я отправил в рот уже неспешно и принялся тщательно жевать. Беркерага Ага одобрительно улыбнулся. — Угощайся кизиловым шербетом, дорогой. Сегодня он чудо как хорош. Стамбу Агасы наполнил мой кубок прохладным, приятно пахнущим напитком, после чего налил себе. Все как подобает по традициям восточного гостеприимства. «Ну что ж, мой мальчик, я поднимаю кубок за тебя, ибо ты сегодня сразил ни много ни мало всех этих земель, Каганарагоры!» Я поперхнулся и долго кашлял, пытаясь осознать услышанное. «Но как?» Гостеприимный хозяин позволил себе лукавую улыбку. Ты спрашиваешь, потому что удивлен, что их Каган сам вел людей в бой? Или как мы узнали, с кем именно ты бился? Недолго поразмыслив, я с легкой опаской, чувствуется ведь какой-то подвох, ответил. Думаю, и то, и другое. Тогда начну со второго. Стамбу Агасы крепко шлепнул себя по согнутой ноге, демонстрируя глубокое удовлетворение. О том, что сраженный тобой воин был знатного происхождения, можно судить по доспеху. Да ты и сам заметил серебряные насечки на его броне. А вывод, что он был именно командиром и немалым, мы сделали из-за знаменосца, сопровождавшего павшего, верно? Все верно, уважаемый Берке рога. Несший знамя, воин пал от стрелы. Что же, многие воины из числа панцирных всадников очень бурно отреагировали на гибель этого командира, что позволило нам сделать вывод, что сраженный тобой был явно не из младших офицеров. Но все стало на свои места, когда мы развязали язык пленному. Невероятно. Я действительно был потрясен услышанным, между тем беркер Рога продолжил с довольной улыбкой. Что касается малого числа телохранителей, личного участия в бою, тут мой мальчик вообще запутанная история. Погибший был великим князем и сыном короля. Чтоб ты понимал, в иерархии местных титулов сын короля является наследным принцем, но сам монарх еще пару лет назад был лишь рядовым бароном, а эти земли лишь провинции в составе республики Лехов. Но этот самый барон, звал его Когорт, поднял восстание и преуспел. Он создал довольно сильную армию и во главе ее дважды разгромил вдвое большие силы лехов. Неплохо. Въезж он сейчас. Мертв. Лехи не смирились с потерей провинции. Чуть меньше трех месяцев назад начали масштабное вторжение в Рагору. Причем среди местных дворян нашлись те, кто пошел на предательство, благодаря чему пала одна из двух самых сильных крепостей, не считая той, что мы сегодня брали штурмом. Ударили лехи с двух сторон, договорились со степняками, чтобы пропустили по степи, и участвовали в нападении. Так торхи привели целую тумену. Стервятники почули кровь и легкую наживу. Все верно. И теперь их кости гниют чуть севернее. Лехи также заключили договоры с наемниками-фрязями. Ты ведь дрался с ними? Невольно касаюсь пулевого шрама на плече. Было дело. Так вот, договор заключили сразу с несколькими капитанами. Общее число вставших под знамя республики равнялось примерно 10 тысячам. Это с учетом наемников. В прошлую кампанию перементнувшуюся к Когорду, а сейчас вновь изменивших. Не могу скрыть презрение. Наемники. Но бойцы знатные, знаешь что? Уцелели едва ли две тысячи, после того оставшиеся в живых капитаны разорвали договор с королем. Я удивленно присвистнул. Словом, рубка была здесь знатная, но Когорда-Лехи сумели захватить обманом, а его единственный сын, павший сегодня от твоей руки, еще до того сдал обороняемую им крепость и попал в плен. Хм, а по виду не скажешь, что слабак. Он им и не был. Глаза Беркера ага гневно блеснули. «Учись уважать врага!» «Прошу извинить, почти почтеннейший!» Впрочем, его вспышка гнева длилась ровно секунду. «Не спеши судить, а выслушай его историю. Великий князь продержался больше двух недель, отражая многочисленные штурмы под постоянной бомбардировкой. Он капитулировал, когда под его началом осталось едва ли полторы сотни бойцов, а под стенами обороняемой им крепости обрели покой пять тысяч воинов врага. Что ж, действительно серьезно. О чем и говорю. Кроме того, на его решение сдаться наверняка повлияло нахождение семьи в крепости, и, видимо, не сумел обречь любимых на смерть. Так что не суди. Я понял урок почти не шиберки рога. Некоторое время мы молчим. Хозяин задумался, покачивая в руке бокал шербета, а я не смею нарушить хоть его мысли неосторожным словом или действием. Захватив в плен единственного сына и наследника, они сумели заманить в ловушку короля, когда стало ясно, что силы оружия победы не достичь. Они обещали предоставить Рагоре широкую автономию, навязав ей лишь необременительный протекторат, а наследника возвести в титул великого князя взамен на жизнь предводителя восстания. И ради спасения сына, ради любви к нему, Когурт решился на этот шаг. Но, как я уже сказал, во время обмена лехи предательски захватили его, нарушив данное их королем слово. И вновь короткая пауза, которую я все же решился прервать. Простите, уважаемые берки рога, но разве в этом был смысл? Глаза собеседника насмешливо сверкнули. «И еще какой! Они надеялись уничтожить армию Рагоры и преуспели в этом. Когорт, отправившись на обмен, объявил официальным наследником зятя, некоего Аджиругу. как «Как-как? Некоего Аджиругу. Ругу. Непривычные имена склабинов, но ведь, кажется, моя старшая жена из этих мест, и покровит и именно их рода. Или, наоборот, Услышанное тебе о чем-то напомнила?» Проницательный взгляд Стамбу Агасы изучающе скользнул по моему лицу. Скорее нет, просто показалось вдруг немного знакомым. Пусть будет так, лицо собеседника из изучающего стало задумчивым. Лехи поступили очень коварно, но расчетливо. Захват Когорда был нужным лишь для того, чтобы спровоцировать молодого военачальника на атаку, заставить его покинуть укрепленные позиции. И когда они добились желаемого, то незамедлительно ударили в спину заранее подготовленным отрядом. В итоге армия Рогора действительно погибла. Уцелела лишь горстка воинов во главе с принцем. Мятежная провинция лишилась своей силы, перестала быть опасной. Но и войско республики понесло значительные потери. Так что, одержав решительную победу, король покинул страну во главе основных сил, поручив дожать уцелевших своему лучшему полководцу, некоему герцогу Бергарскому. Вот только пока лехи праздновали, принц Аджей лихорадочно собирал людей под свое знамя. Когда же началась погоня, он разорил собственные земли, лишь бы ослабить врага. И отчасти ему это удалось. Прости, что перебиваю, почтеннейший, но тогда какова во всем этом роль великого князя?» «Имей терпение, юноша, и не перебивай старших. Разве тебя не и научили этому в корпусе?» Глаза Беркера-ага вновь насмешливо блеснули. Лехи вынудили наследного принца принять те условия, что навязывали его отцу. Почетный протекторат и титул. Взамен князь обеспечил лояльность покоренных и предотвратил разорение своей земли захватчиками. Он действительно этого добился. И три дня назад войско Лехов осадило эту крепость. Всего три дня? Верно, всего три. Но склобинские разведчики обнаружили наше приближение и рогорцы быстро договорились с Лехами о перемирии, прежде чем начался штурм. Подождите: ну разве их войско было столь немногочисленно? Нет, конечно. Пленный был из рогорцев, и силы, севших до того в осаду, оценивал примерно в тысячи воинов. Сила осаждавших Лехов около 7-8. Объединенная армия стронулась с места вечером третьего дня, а в крепости остались лишь добровольцы, равным числом с обеих сторон. И возглавил их великий князь. Верно, его звали Торок. Так вот, он оставался истинным наследником короля Когорда в глазах рогорцев, но также, приняв титул великого князя от короля Якуба, стал и могущественным легским дворянином. Идеальный кандидат на роль командующего объединенным войском. И тем глупее было оставлять его здесь, во главе незначительного гарнизона. Теперь армию ведут сразу два полководца, причем бывшие враги. Что нам на руку? Я уверен, их вражда скажется на ходе будущей битвы. Но что касается князя Торога, как знать, быть может, это был его собственный выбор, быть может, муки совести, вина перед отцом заставили его искать смерти в бою. В таком случае я выполнил его волю. Эх, как же тяжело было удержаться от самодовольных хмылки. Ну ведь удержался же. И вновь в глазах собеседника отразилось легко читаемое удовольствие. Хотя я уверен, что захоти Берки Рога скрыть свои чувства, и он бы без труда сумел бы это сделать. А принц Торок выполнил свое предназначение в качестве командира крепости. Надо же, усмешка Стамбу Агасы из добродушной вдруг стала злой. Сколько сюрпризов нам подготовили с Клобиной. И сколько достойных мужей мы потеряли под стенами этого жалкого укрепления. Вот этот гнев действительно тяжело было бы скрыть. Ты подумай, мы потеряли более 2.500 погибшими и умершими от ран, свыше 700 воинов вернутся в строй через несколько месяцев, если вообще оправиться. А главное, Торок выиграл время. Мы возьмем крепость не раньше, чем через два дня». «Отчего именно этот срок?» Беркерага уже успокоился. Глаза его перестали метать гневные молнии, а голос затих. Не спеша отвечать на мой вопрос, он взял сушеную за сахарную дыню, а говорил, что сладкого нет, и отправил в рот солидный кусок, после чего принялся тщательно с показным удовольствием жевать. Мы заняли вал, под его прикрытием проведем подземный ход и заложим мину под северную стену. А в день штурма мощным артиллерийским обстрелом обозначим атаку на южную. И как только склобенно уверятся в направлении главного удара, сосредоточив для его отражения основные силы, мы подорвем мины. Все равно пороха потратим меньше, чем если бы пришлось действительно разбивать стены орудиями. После им уже не выстоять. Очень мудро. Не ваш ли это план, почтеннейший Стамбу Агасы? Беркерага стал похож на довольного кота, обласканного заботливыми хозяевами. Вряд ли Сероскир Нури Паша скажет это вслух, но все озвученное вложил в его уши именно я. Впрочем, свою награду я получу, как и свою долю славы. Этим же вечером речь о тебе, герой, поверхшим самого князя Рагоры. Мне осталось лишь расплыться в добродушной улыбке, но рассыпаться в словах благодарности я не успел: Тебя пророчат в Черводжи Баши и хотят дать подчинение арту еничиры. Собеседник стал вдруг очень внимательно следить за выражением моего лица. Поэтому я не позволил оборевающему меня восторгу вырваться на свободу, а лишь смиренно ответил. Это высшая честь, которой... Но я высказался строго против этого назначения. Думаю, сейчас самое лучшее для тебя стать сотником всадников Дели. А вот это удар, и удар ниже пояса. Такого от беркера ага я просто не ожидал. С великим трудом удержался от эмоциональных высказываний и, надеюсь, на лице не отразился хвативший мне разочарование и недоумение. Я постарался вежливо заметить. Прошу меня простить, о почтеннейший, но лучше бы мне остаться командиром рискующих головой, чем принять под свою руку сорвиголов. Разве? Глаза собеседника, как мне кажется, полны не очень-то скрываемой издевки. А я думал, что ты поблагодаришь меня. Прошу меня извинить, но я ей не чирый и воспитан в корпусе. И не имеешь права ни жениться, ни возможности стать кем-то больше, чем командиром арты. Примешь звание, и все, потолок твоего роста. В одном лишь моем корпусе десять орд, а всего в султанате их не менее ста. И из ста черваджи-баши ни один не имеет шанса дорасти до румели-агасы, взять под свое начало обучение будущих яничиры. Ибо все они лишь братья яничиры, так и не ставшие знатью, мамлеками. Ну а кроме того, до командира арты яничиры ты еще не дорос». Даже в бою, пусть ты неплохо командуешь сотней, все же стараешься быть на острие, ведешь себя больше не как командира, а как боец. Пусть судьба сраженного тобой князя послужит тебе примером. Он поступал так же. А арта? Ты ведь не ведешь хозяйственных вопросов своей сотней, Да и довольствием вашим занимается именно черваджи Баши. А все потому, что именно у него такая должность. черваджи Баши не столько полководец, сколько организатор, хозяйственник. Всего этого ты не знаешь. Беркерага замолчал, но я продолжил внимательно слушать и ждать. Искоре был вознагражден за терпение. Крепость мы сможем взять и без твоего деятельного участия. Но взамен я дарю тебе возможность вновь проявить себя. Возьмешь под начало сотню Дели и проведешь глубинную разведку. Установишь, где находится сейчас войско врага, его силы и как склобины готовятся к битве. Вернешься, и я обещаю тебе должность помощника командиров тысячи сипахов и, конечно же, титул. А в конце кампании, глядишь, и вовсе сам будешь командовать тысячей. Глаза Стамбу Агасы опять лучатся искренним удовольствием и лукавством. Я же вновь окрыленный низко поклонился благодетелю. Это высшая награда, на которую я и вовсе не смел рассчитывать. Но ты хочешь знать почему? Почему в третью встречу, с того момента, как ты покинул наш дом, я вдруг предстаю в облике столь радушного покровителя? Если Беркер Агас сам захочет ответить на этот вопрос... Короткая пауза, после которой с лица собеседника, словно шелуха, слетела улыбка. Наконец-то его взгляд стал собранным и серьезным. «Ты знаешь, что я очень люблю твою мать. Также знаешь, что ни одна из моих жен не смогла подарить мне сына. Выходит, ты мой единственный наследник, и, клянусь, ты достойным быть. Я вижу в тебе черты твоей матери, а значит, родного, близкого мне человека. Твои же деяния на поле брани, твой упорный труд и твердое желание стать лучшим вознесли тебя над простыми воинами». Ты заслужил мое уважение и веру в тебя, Алпаслан. Приед день, и я и с гордостью назову тебя сыном. И вновь я лишь низко кланяюсь. Это великая честь. Так иди же, наследник, и оправдай ее».